Корабль не хотел пускать Павлыча внутрь. Пассажирский люк был приоткрыт, но добраться до него не было возможности. Он оказался на высоте 3 м. Трап не смогли или некому было опустить. Грузовой люк был заклинен при падении. Обойдя корабль, он понял, что находится в положении кота, которому предлагают напиться, искувши на сусском горле. Павлыш, проваливаясь в снег, медленно брёл вокруг полюса и вдруг поймал себя на мысли, что не спешит проникнуть в корабль, боится встречи со зрелищем внезапной, давно замёршей смерти. В то же время хотелось надеяться. На что? И тут же Павлыш придумал ответ на то, что кто-то остался жив. смог поднять планетарный катер и уйти в космос. Нелепость этой мысли заставила досадно поморщиться, ведь Павлыш отлично знал, что это за корабль, знал, что он давно пропал без вести. Последняя связь с ним была, когда он уходил в большой прыжок совсем в другом секторе. Что-то произошло во время прыжка, корабль из него не вышел и сгинул бесследно, что бывает крайне редко. может раз в десятилетии. Оказывается, корабль вышел из прыжка только для того, чтобы бессильно рухнуть в этих холодных горах. И, разумеется, никто с него не спасся по той причине, что если бы они запустили спасательный катер, то могли бы добраться до обитаемой планеты. Этого не произошло. Павлыш вернулся к себе в катер. Вспомнил, что Клавдия, наверное, сходит с ума, так давно он молчит. Если Клавдии и сходило с ума, то она отлично держала себя в руках. Что-нибудь случилось? спросила она ледяным голосом, когда услышала голос Павлыша. Да как тебе сказать? Клавдия молчала. Связь работала отлично. Павлышу было слышно её быстрое дыхание. Я нашёл полюс. сказал Павлыш. Какой Полюс? Помнишь, ты мне говорила об аномалии. Это не аномалия. Это космический корабль Полюс. Может, ты слышала, что он исчез 20 лет назад? Ой! Раздался голос Сали, видно она стояла рядом с Клавдией. Может, тоже беспокоилась, куда пропал Павлыш? А люди? Он погиб? Разбился, сказал Павлыш. Сейчас я постараюсь проникнуть в него. Подожди, сказала Клавдия. Мы не знаем причины гибели. Он разбился, повторил Павлыш. Прошло 20 лет. Тогда нечего спешить, сказала Клавдия. Мы прилетим туда вместе. По инструкции нельзя идти одному. Я в скафандре, сказал Павлыш. Конечно, Слава пойдёт, сказала Салли. Я бы тоже пошла. Я категорически против, сказала Клавдия. Прости, ответил Павлыш и отключил связь. Это была открытая революция, мятежом на борту. Павлыш открыл ящик с экспедиционным снаряжением. В экспедиционном катере должны быть первобытные вещи: верёвки, крючья, Обстоятельства бывают столь неожиданными, что вся технология космического века оказывается бессильной перед куском троса. Павлыш сразу же отыскал идеальное орудие, чтобы проникнуть на корабль реактивный ранец. Внутри корабль сохранился замечательно. Он был как бы заспиртован ледяным воздухом. Павлыш медленно шёл коридорами корабля,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 кладбищу полюса. А когда закрыл за собой дверь отсека, прижался спиной к стене коридора и простоял так несколько минут, чтобы прошла проклятая слабость в ногах. Затем он подошёл к выходу, который оказался очень далеко. Павлыш шёл всё быстрее и задержался только раз, заглянув в распахнутую дверь какого-то складского помещения, потому что его удивил разгром царивший там. словно какие-то дикари или животные добрались до ящиков и пакетов, разбросав по полу, раскрыв кое-как будто камнями и когтями банки и пакеты, пробуя и бросая их, если не понравилось. Этого не могли сделать обитатели корабля даже в момент крайней нужды, хотя бы потому что знали, как открывать банки. Значит, в корабле кто-то побывал после того, Как последние люди погибли или оставили его. Объяснения этому не было. Объяснение требовало существования на планете достаточно высокоорганизованных животных или даже первобытных людей. А Павлыш, как биолог, был совершенно убеждён, что высших животных на планете нет. И лишь когда он отошёл на несколько десятков метров от разгромленного склада, простая И убедительная мысль пришла в голову, подсознательно. Он раньше гнал её от себя. Люди умирали на замёрзшем корабле постепенно, один за другим, и последние или последний, раздавленные безнадёжностью и ужасом, сошли с ума. И умирающий безумец, не сознавая, что делает, приползал в этот склад, потому что смерть была не милости во кнему, скорее на волю. Чтобы было солнце и свежий воздух, скорее вырваться из безмолвной гробницы, населённой ледяными тенями давней, но законсервированной стужи трагедии. Они так кумарились и промокли за ночь, что к рассвету, когда волнение стихло, и островок перестало заливать свалились и заснули как убитые. Дики Кази купили Марьяну и прижались к ней с двух сторон. Они думали, что так теплее, и даже во сне старались не шевелиться, чтобы не сделать ей больно, а Марьяна, которая всё время просыпалась, не могла согреться. Её било озноб, и надо было сдерживаться, но Олег всё не шёл. Он уходил куда-то. Она звала его, бежала за ним, Тут отказала больная нога, у неё не было вовсе ноги. Я лек не оборачивался и догнать его не удавалось. Земля качалась, потому что было землетрясение, и сверху на неё падала крыша. А я начнус. Плёнка закрыла лицо и мешала дышать. Марьяна отодвинула её. Дик и Казик лежали по обе стороны, и она вспомнила, как в прошлом году они лежали на снегу и замерзали. И ребята тоже клали её в середину, чтобы согреть. И тогда она не знала, что снова придётся замерзать так далеко от дома, но в двух шагах от земли. Ведь правда? В двух шагах. Островок укачивал её, хотя не должен был этого делать. Дик сказала Марианна. Мы плывём? Что? Спросил он во сне, но через несколько секунд проснулся, сел, откинул плёнку и сказал: "Этого ещё не хватало". Зашевелился, застонал, никак не мог проснуться Казик. Кожа до костивчок, душа держится. Они всегда так говорили женщины в посёлке, сейчас бы им на него поглядеть. Марианна попыталась 6. Локти проваливались в подстилку, а нога сегодня почти не болела. Вокруг была только вода. Ничего больше. Их унесло, пока они спали.